И Богу, похоже, что он в сговоре с дьяволом. Беатриса задумалась. Если он сам в сговоре с дьяволом, то, возможно, не такой уж великий грех отправить его в преисподнюю, предложив соответствующее угощение. Да как ты за дело возьмешься? Пойдешь к нему и скажешь, ваша кузина Маго, которая вас так обожает, прислала вам вкусный пирог, так он сразу тебе и начнет лопать. Да было бы тебе известно, что с нынешней зимы он чего-то перепугался. И теперь каждое кушанье велит по три раза пробовать. Из печи до стола блюда несут под охраной двух вооруженных конюшек. Он столь же труслив, сколь и злобен. Не беспокойся. Я постараюсь всё разузнать. Беатриса смотрела куда-то в угол, поглаживая шею кончиками пальцев. Мне говорили, что он часто причащается а принимая святое причастие, не заботиться о предосторожностях. Неужели, по-твоему, я об этом не подумала? Да это само собой в голову приходит, отрезало могу. Но, во-первых, за капелланом зорко следят, а во-вторых, в мачеды три королевский камергерф носит ключ от дарохранительницы у себя в суме. Как же ты к нему подступишься? Не знаю еще. Призналась Беатриса. Сумму носит на поясе. Но это было бы слишком рискованно. Если мы, деточка, собираемся наносить удар, то уж будем бить меткой, так, чтобы никто не догадался, кто ударил. Или пусть узнают, но когда уже будет поздно. Добавила Маго, подняв руку к потолку. Обе сидели с минуту в раздумье. «Вы как-то жаловались, что олени губят ваши леса, объедая молодые деревца», — вдруг произнесла Беатриса. «Я не вижу в том худо Если мы попросим у Изабеллы де Ферьен хорошего яда, и охотники на оленей будут обмакивать в него свои стрелы». Король любит полакомиться дичиной. Конечно, и весь двор перемрет. Я-то ничем не рискую, меня-то, небось, не приглашают. Я же тебе твержу. Каждое блюдо пробуют слуги и, кроме того, подносят к пещерок единорога. Сразу же обнаружат, откуда, из какого леса доставлена оленина. Словом, иметь я яд одно дело, а вот спустить его в ход другое. Все же закажи яду, который действует быстро и не оставляет следов. Кстати, Беатриса, помнишь мою пелерину из пестрой ткани, в которой я ездила на коронование? Она, кажется, нравится тебе, верно? Нравится. Значит, считай, что она твоя. О, мадам, какая же у вас добрая душа, воскликнула Беатриса, кидаясь на шею магу. Осторожнее, зуб! — охнула графиня, хватаясь за щеку. А знаешь как я его сломала этим проклятым дроже которым людовик меня угощал она вдруг замолкла и серые глаза зловеще блеснули из-под густых бровей дроже прошептала она пожалуй а ну-ка обе «Вели приготовить яд, только не забудь сказать, что мы будем травить оленей. Так или иначе, зелье зря не пропадет». Глава 7 В отсутствие короля. В один прекрасный день, когда король отправился на соколиную охоту, Королеве Клеменции доложили о прибытии ее невестки Жанны. Запрет, наложенный на Маго...